Глава пятнадцатая Даже тридцать лет спустя, когда она уже не могла не понимать, что дом сгорел не по ее вине, не из-за того, что она бросила череп в пруд, вспомнив об этом, она опять заплакала так же горько, как и в тот раз. Не при детях, разумеется, позже, когда они легли спать, только старший мальчик еще не заснул и слышал, как она тихо плачет за стеной. слезы лились градом. Утром он не позволил будить ее, она устала, — сказал он. — До завтрака они погуляют, а она пусть спит, сколько хочет. Он знал, куда идти. Бодрым шагом он вел сестру и братьев по насыпи вдоль бывшей железной дороги, и хотя они жаловались, что ветки больно царапают ноги, тем не менее покорно шли за ним». Однако возле прогалины, уводившей в лес, остановились в нерешительности. — Не хотите, можете не идти, — сказал он. Тогда они, конечно, захотели. Кроме того, они были не из тех, кто легко пугается. Оступив на тропинку лесенку, что вела вниз, они, как веселые щенки, бодро запрыгали со ступеньки на ступеньку. И чего они с дядей Ником боялись? — удивлялась девочка. — Подумаешь, несколько старых деревьев. Но, добравшись до самого низа, немного приуныли. В ярком свете солнца старый дом с его почерневшими стенами и наглухо заколоченными окнами казался неживым. Вот двор и пруд, а позади — мертвый дом. «Пошли — Пошли! — позвал их старший мальчик. Не возвращаться же обратно. Раз пришли, давайте все как следует, посмотрим. Но и ему было боязно. А самый младший, съежившись, спросил, — Правда, что они все сгорели до самого тла? Мама считает, что да. А почему она не спросит у кого-нибудь? Боится убедиться, наверное. Трусишка котишка, трусишка котишка. Ну, ты бы тоже, наверное, не решился, если бы был виноват, заметил старший мальчик. Или считал себя виноватым? Пустяка. За углом должна быть конюшня. Завернув за угол дома, они увидели довольно привлекательное строение, небольшое и выкрашенное в белый цвет, а у входа с распахнутой настежь дверью в катке, Цвели нас Турции. Пахнет беконом, сморщила нос девочка. Ц -ц -ц. Старший мальчик схватил в охапку и утащил за угол двух младших. Если там живут, то мы не имеем никакого права здесь быть. Никто нас не предупреждал, возразила девочка. Она выглянула из-за угла и отчаянно замахала руками за спиной. Подождите. Они замерли. Когда она повернулась, щеки у нее были готовы вот-вот лопнуть. Наконец она выдохнула и опять замахала руками, но теперь уже будто веером. — Сколько лет было Хэбзебе? — спросила она. — Не знаю, мама не говорила. — Она вообще никогда не говорит о возрасте. — Разве? — По-моему, нет. Я что-то не помню. — А почему ты шепчешь? — спросил старший мальчик. Он тоже выглянул и увидел, что к ним направляется пожилая женщина. Нет, не к ним, она ведь не знает, что они спрятались за углом, а к калитке, которые выходят на поляну. Среди зелени белеют пушистые комочки, а женщина несет ведро. Хэбзеб, Хэбзеб идет кормить кур. Даже если я ошибаюсь, решил он, она меня не укусит. Он вышел из-за дома и подошел к ней. У нее были серые глаза и седые волосы. Он спросил вежливо, но быстро, чтобы поскорее с этим покончить. — Вас зовут мисс Грин. Если да, то моя мама передает вам привет. Она не сводила с него глаз, смотрела, смотрела, а ее серые глаза, казалось, росли и сияли все больше и больше. — Кэрри, — наконец сказала она. ты сын Кэрри? Он кивнул, и ее глаза заблестели, как алмазы. Она улыбнулась, и ее лицо покрылось сетью морщинок. — А остальные? — спросила она. — Тоже. — Господи боже! Она оглядела их всех, одного за другим, потом снова посмотрела на старшего мальчика. — Ты похож на маму, а они нет. — Это из-за глаз, — объяснил он. У меня тоже зеленые глаза. Не только. Она глядела на него, улыбаясь, и он решил, что она красивая, хоть и старая, а на подбородке у нее курчавятся два-три жестких волоска. Малыши, заметь они это, непременно бы захихикали, а если бы захихикали, она сразу бы догадалась, в чем дело, он не сомневался. Она все понимает. Надо их предупредить. — О чем я думаю? — спохватилась она. — Вы ведь, наверное, еще не завтракали. А я не двигаюсь с места, будто яйца сварятся сами собой. Вы любите белые или темные? А может, в крапинку? — Спасибо, мы не хотим, — начал было старший мальчик. Но она уже шла к дому на тонких негнущихся ногах, как на ходулях, очень высокая, очень худая и очень старая. Они вошли в крашенную белой краской дверь, прошли по коридору на кухню. Когда-то этот дом был, по всей вероятности, частью амбара. Высокий потолок укреплен балками, но в нем было светло и уютно, в очаге горел огонь, а в окно струился солнечный свет. — Мистер Джонни, посмотрите, кто к нам приехал. — Дети Керри, сказала Хэбзеба. В освещенном солнцем кресле возле очага сидел крошечный лысый старичок, похожий на гнома. Он сонно мигал. — Поздоровайтесь с детьми Кэрри, — сказала Хэбзебе. Втянув голову в плечи, он застенчиво улыбнулся. — Дасте, дасте! — Как изеваете? — Он говорит, — воскликнула девочка, — говорит по-настоящему. И ее лицо запылало гневом при мысли о том, что мама их обманула. «Когда Керри жила здесь, он не умел говорить», — объяснила Хэбсбе. «А после войны, когда Альберт уже вырос, он привез к нам из Лондона своего друга, логопеда. Мистер Джонни никогда не научится говорить так, как мы все, но теперь, по крайней мере, он умеет выразить свои мысли и поэтому больше не чувствует себя отверженным». «Ваша мама рассказывала вам про Альберта. Они кивнули. «Альберт Сэндвич! Ну и имя!» Хэбзеба стояла, устремив взгляд куда-то вдаль, и вспомнила. Они были пара, он и ваша мама. «Мистер Ум» и «Мисс Сердц» называла я их. Полная противоположность друг другу, упрямые, как ослы. Раз уж что-то решили. Она обещала написать первое, — говорил он, — и переубедить его было невозможно. На вид-то он казался самоуверенным, но в душе был очень застенчив. Сказал, что раз она уехала, он ее беспокоить не будет. — А она думает, что он погиб, и поэтому не написала, — объяснил старший мальчик. — Она решила, что вы все погибли во время пожара. Какая глупость, — подумал он, — неужели она вправду так решила? Откуда она узнала про пожар? Она видела из окна вагона. бы посмотрел на него. — Глаза колдуньи, — подумал старший мальчик. — Тоже глупость. Она бросила череп в пруд и решила, что из-за этого произошел пожар. Теперь это звучит смешно. «Бедная маленькая Кэрри», — сказала Хэбзбе и посмотрела на него. «Она верила в мои сказки. Ты не стал бы верить, правда?» «Нет!» Но ее блестящие глаза, по-видимому, видели больше, чем обычные глаза. Они проникали в самую душу, и он почему-то засомневался. «Не знаю». Поправился он. Страховые агенты объяснили нам, что это сделал мистер Джонни, балуясь со спичками. Я же знаю только, что разбудил нас он, и тем, вероятно, спас нам жизнь. Все наши вещи сгорели, кроме нескольких старинных книг, которые Альберт сумел вынести из библиотеки. Он обжег руки, брови у него совсем обгорели. Он был похож на пугало. Весь дом сгорел. Внутри он выгорел дотла, полы и лестницы. Мы перебрались в амбар сначала временно, а потом адвокаты сказали, что мы можем оставаться, чтобы сторожить то, что сохранилось. — А что стало с мистером Эвансом? — спросила девочка. — Ведь это все принадлежало ему, правда? — Он умер, бедняга, вскоре после пожара. — Из-за сердца, — сказали врачи. но больше от горя и одиночества. Скучал по сестре. Она вышла замуж за американского солдата. Тетя Лу? Да, так ее называли, Кэрри с ником. Теперь ее зовут миссис Кэс Харпер. После войны она уехала с мужем в Америку, в Северную Каролину. Мы ничего о ней не слышали до да, прошлого лета, когда сюда приехал посмотреть дом и усадьбу ее сын. Высокий молодой человек, который говорит так, растягивая слова, что не сразу разберешь, где начало и где конец фразы. — Увательно, Рейнко! — оживился мистер Дзони. — Верно. Он привез мистеру Дзони... жевательную резинку. И она прилипла к его вставным челюстям. Альберт приехал повидаться с молодым доктором Харпером и договорился о покупке усадьбы. Он говорит, что хочет заново выстроить дом и поселиться здесь навсегда. Но мне кажется, что он просто заботится о нас, с мистером Джонни. Теперь вам ничего не страшно, сказал он, когда документы были подписаны. Теперь никто никогда не сможет выгнать вас отсюда. И мы, конечно, благодарны ему, хотя ни о какой благодарности он и слышать не хочет. Мы все одна семья, — говорит он, — поскольку его собственные родители умерли, когда он был еще маленьким, и кроме нас у него никого нет. Он даже не женат. Он нам как сын наш Альберт, приезжает сюда не реже раза в месяц. Между прочим, мы ждем его в эту пятницу. Она рассказывала и тем временем накрывала на стол, ставила чашки и блюдца, нарезала хлеб, намазывала масло, на плите варились яички. Она сняла их с огня и сказала, «Садитесь, вы, наверное, проголодались». Яйца были вкусные превкусные, белок твердый, а янтарный желток...» жидкий, и масло, густо намазанное на хлеб, такого масла они ни разу не пробовали, сладкое, а попробуешь пальцем, оно зернистое и солоноватое. — Значит, Альберт был сиротой? — полюбопытствовала девочка. — А она мне ничего не сказала. — Кто она? — Кошка? — Нет, наша мама, — ответила она, улыбаясь Хэбзебе. Малышка Кэри, словно вспоминая, ласково произнесла Хэбзбе, и дети рассмеялись. «Наша мама не малышка, она, пожалуй, даже слишком высокая для женщины», — сказал старший мальчик. «Папа обычно говорил, что она вытянулась, как струнка». Он встретился с Хэбзбей взглядом и уткнулся в свою кружку. Он сказал, говорил». Неужели Хэбзеба тоже начнет выспрашивать и выпытывать? Большинство людей обязательно проявляло любопытство, а он этого терпеть не мог. Он ненавидел объяснять, что его отец умер. Но хебзеба не принадлежала к большинству. Вдруг сообразил он, она ни разу не задала ни одного обычного вопроса. Где ваша мама? Что вы здесь делаете одни? Она знает, где вы? — Хорошо бы повидать малышку Кэрри. Может, она и выросла, но что касается остального, то вряд ли сильно изменилась. Как и ваш дядя Ник, а он как поживает? — Он стал толстый, — ответили малыши и, посмотрев друг на друга, захихикали. — Что ж, он всегда любил поесть. — Мистер Джонни, вы помните Ника? Как этот парнишка любил поесть? У мистера Джонни был озадаченный вид. «Слишком много времени прошло, чтобы он помнил», — сказала Хэбсбе. «Но если бы увидел Ника, то сейчас бы узнал его. Он не забывает тех, кого любил. И Кэрри он узнает, когда она придет. Она и сейчас предпочитает, чтобы яйца варились пять минут». Дети молчали. Наконец старший мальчик сказал... — Она не придет, Хабзебе. То есть она придет, если мы сходим за ней и приведем ее, но сейчас она не придет. Она... Она боится. — Всегда боится, — подумал он. — Боится больше, чем другие мамы. Нет, она ничего не запрещает, она не настолько глупа, чтобы запрещать, но если случайно взглянуть на нее, то увидишь, как она умирает от страха, особенно когда им хорошо, словно боится, что счастье будет недолговечным. Может быть, решил он, потому что много лет назад ей уже довелось убедиться в недолговечности счастья, да и случилось все это, считала она по ее вине. Хэбзеба смотрела на него и улыбалась, словно знала, о чем он думает, и все понимала. Нет, откуда ей, старой, хоть и мудрой женщине, заставившей Керри поверить в свои сказки? Между прочим, Хебзебе ввела маму в заблуждение своими небылицами, — подумал старший мальчик, вдруг преисполнившись справедливого возмущения. Откуда ей понять? Хебзебе повернулась к плите и положила в кипящую воду, коричневое яйцо. — Времени как раз, — сказала она. — Идите ей навстречу. Скажите, что все хорошо, что ее яйцо варится и что Хэбзебе ждет. Бегите побыстрее, а то она уже спускается с горы. В ее голосе явно слышался приказ, поэтому дети послушно встали, вышли из кухни, прошли мимо старого разрушенного дома, мимо пруда Пока они шли по двору, старший мальчик перестал возмущаться. Ему было жаль Хэбсбу. Зря она так уверена. Ее ждет жестокое разочарование. Она не сомневается, что их мама идет. Но откуда ей знать? Она же не колдунья, а просто старая женщина, которая умеет отгадывать чужие мысли. И в этот раз она ошиблась. — Идти незачем, — сказал он. — Постоим здесь минутку. На радость, Хэбзобе, а потом вернемся и доедим наш завтрак. Боюсь, одному из нас придется съесть лишнее яйцо. Но остальные были младше его и еще не утратили веры и надежды. Они посмотрели на него, потом друг на друга и засмеялись. И побежали навстречу маме, которая уже шла через лес. Конец книги Октябрь 1998 год. Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.